Глава 20. Каждый коп, работавший под прикрытием, знает. Ничто не сравнится с днем накануне начала операции. Пожалуй, те же чувства знакомы астронавтам во время обратного отсчета и десантникам-парашютистам, выстроившимся перед прыжком. Свет становится слепящим и твердым, как алмаз. Каждое лицо прекрасно до помрачения. Разум кристально чист. Каждая секунда растягивается перед глазами в огромную гладкую панораму. То, что месяцами ставило в тупик, вдруг становится предельно ясным. Можно пить весь день и оставаться трезвым, как стекло. Заумные кроссворды разгадываются, как детские головоломки. Такой день длится сотню лет. Я давно уже не работал под прикрытием, но узнал это чувство, едва открыл глаза в субботу утром. Оно проглядывало в игре теней на потолке спальни, на дне кофейной чашки. Медленно и верно, пока мы с Холли запускали воздушного змея в Феникс-парке, пока я помогал ей с домашней работой по-английскому, пока мы готовили себе гору макарон с горой сыра. Все в голове вставало на свои места. К воскресному полудню, когда мы вдвоем сели в машину и отправились за реку, я уже знал, что мне делать. «Fateful Плейс, залитая ясным лимонным светом над щербатой брусчаткой, выглядела чистой и невинной, как во сне. Холли покрепче сжала мою руку. — Что случилось, цыпленок? — передумала. Она покачала головой. — Я ведь не заставляю. Не хочешь — не пойдем. Только скажи ей, раздобудем кино на видео с кучей сказочных принцесс и ведро попкорна больше твоей головы. Она не рассмеялась, даже не взглянула на меня. «Куда там?» Вскинула рюкзак повыше на плечи и потянула меня за руку. Мы шагнули с тротуара в этот странно-бледно-зеленый свет. Мани пожалела сил, пытаясь устроить вечер как следует. Она довела себя до кулинарного иступления. На каждой свободной поверхности громоздили симбирные пряники и тарталетки с джемом, Собрала войска несветней заря» и отправила Шая, Тревора и Гавина покупать елку, которая едва втиснулась в гостиную. Когда пришли мы с Холли, по радио пел Бинг Кросби. Дети Кармелы живописно расположились вокруг елки, развешивая украшения. Все пили дымящиеся какао, и даже па, водворенный на диван с пледом на коленях, выглядел почтенный и впечатляюще трезво. Мы словно попали на рекламный плакат пятидесятых годов. Разумеется, весь этот фарс был обречен. Все выглядели подавленными. Остановившийся взгляд Дарана ясно говорил, что он вот-вот взорвется. Но я понял, какого эффекта добивалась ма. Я чуть не растрогался. Но тут она не удержалась, ненадолго вышла из образа и сообщила мне, что у меня вокруг глаз ужасные морщины, и скоро я вовсе в печеное яблоко превращусь. Тем временем я не мог оторвать взгляда от Шая. Его словно лихорадило. Взвинченный и раскрасневшийся, с запавшими щеками и опасным блеском в глазах, он развалился в кресле, подергивая ногой, и завел с Тревором обстоятельную беседу о гольфе. Люди меняются, однако, насколько мне известно, Шай презирал гольф немногим меньше, чем Тревора. Единственной причиной, по которой он связался сразу с обоими, Могло быть отчаяние. Шай. Я посчитал это полезной информацией, был явно не в форме. Мы уныло развешивали мамины запасы елочных игрушек. Когда ма велит наряжать елку, с ней лучше не спорить. Я тихонько спросил Холли под аккомпанемент малыша Санты. «Ты как? Нормально? Все классно?» отважно сказала она, и нырнула обратно в кучку кузенов, прежде чем я успел продолжить расспросы. Дети быстро подхватывают туземные обычаи. Я начал мысленно готовить программу психологической реабилитации. Когда ма решила, что безвкусица достигла оранжевого уровня, Гэвин и Тревор повели детей в Смитфилд смотреть на рождественский городок. «Растрясем пряники», — объяснил Гэвин, похлопывая себя по животу. «А что пряники?» — ряфнула Ма. «Если ты растолстел, Гевин Кио, то нечего сваливать на мою стрипню. Гевин что-то пробормотал и бросил страдальческий взгляд на Джеки. В своей неуклюжей манере он тактично пытался дать нам немного времени для семейного единения в тяжелый момент. Кармела упаковала детей в пальто, шарфы и шерстяные шапки. Холли вписалась в шеренгу между Донной и Эшли, словно родная дочь Кармелы. И они удалились. Я наблюдал в окно гостиной, как стайка семенит по улице. Холли, они с Донны шли под ручку, будто сиамские близнецы, даже не оглянулась, чтобы помахать. Семейное единение проходило не так, как задумывал Гэв. Мы все плюхнулись перед телеком и сидели молча, пока мания оклемалась после украшательского блицкрига и не потащила Кармелу в кухню возиться с выпечкой и пищевой пленкой. Я тихо сказал Джеки, пока ее тоже не сцапали. Шли покурим. Она опасливо глянула на меня, как девочка, которая понимает, что получит заслуженный нагоняй, как только останется с мамой один на один. Примеет, как взрослая детка. Чем раньше покончишь с этим? На улице было холодно, ясно и тихо. Бело голубое небо над крышами едва начинало сиреневить. Джеки процокала к своему месту на нижней ступеньке, выставила вперед длинные ноги в пурпурных лаковых сапожках. И протянула руку. Дай сигарет, пока не начнешь бушевать. Наши Гэф унес. Я прикурил сигарету для Джеки и взял одну себе. Скажи мне, о чем вы с Оливией, черт возьми, думали? Любезно поинтересовался я. Подбородок Джеки изготовился к спору, и на одну жуткую секунду она превратилась в точную копию Холли. Я подумала, для Холли было бы здорово со всеми познакомиться. Мне кажется, Оливия тоже так подумала. А что, разве мы были неправы? Видел ее с Донной? Ага, видел. Очень мило. А еще я видел ее совершенно безутешно из-за Кевина. Она рыдала так, что чуть не задохнулась. И это было совсем не мило. Джеки глядела, как завитки дыма от ее сигареты поднимаются над крыльцом. «Мы тоже все в растрепанных чувствах?» — сказала она. «Даже Эшли?» А ей всего шесть. Такова жизнь. Ты и сам беспокоился, что Холли видит мало реальности. Вот тебе. Реальность без прикрас. Возможно, Джеки была права, но какая разница, кто прав, если речь о благополучии Холли? Детка, когда моей дочери требуется дополнительная доза реальности, я предпочитаю устраивать все сам. Или, по крайней мере, хочу, чтобы меня предупредили, прежде чем этим займется кто-то другой. Тебе это кажется неразумным? Надо было тебе сказать, — признала Джеки. Мне нет оправдания. Так почему не сказала? Я собиралась, ей-богу, но... Сначала посчитала, что незачем тебя беспокоить. Мало ли, как бы все сложилось. Я подумала, что свожу Холли разок, а... Когда уж мы тебе расскажем, и я пойму, как славно вы придумали. И примчусь домой с огромной охапкой цветов для мамочки в одной руке, и охапкой для тебя в другой. И мы закатим пир на весь мир и будем жить долго и счастливо. Так что ли? Джеки пожала плечами, подняв их чуть ли не до ушей. Господь свидетель, все равно было бы гнусно. Но гораздо лучше, чем так. Почему ты передумала? «Почему молчала?» — дай подберу отвисшую челюсть. «Целый год!» Джеки все еще, пряча глаза, заерзала по ступеньке, как уш на сковородке. «Только ты не смейся. Уж поверь, Джеки, мне сейчас не до смеха». Я боялась, понятно? Поэтому и молчала. Я не сразу поверил, что она не дурит мне мозги. «Вы да перестань. Какого хрена?» Что, по-твоему, я бы с тобой сделал? Избил до полусмерти? Я не говорю, а что тогда? Думаешь, можно такое сказать, а потом ветущу прикинуться? Хоть раз в жизни я дал тебе повод меня бояться! А ты посмотри на себя, на лицо свое, и как ты говоришь, будто ненавидишь меня до глубины души. Я не люблю, когда ругаются, кричат и выходят из себя. Но ты же знаешь, ты меня сравниваешь с папой? не сдержался я. — Ох, нет, Фрэнсис, я не то имел в виду. Даже не пытайся, предупреждаю Джеки. Не буду. Вот только у меня духу не хватило тебе сказать. И это моя вина, а не твоя. Я жутко виноват. Пожалуйста, прости. Над нами со стуком распахнулось окно, и Ма высунула голову. — Джасинта Мэкки! Так и собираешься сидеть там, будто царица Савска, пока мы с твоей сестрой не принесем тебе ужин на золотом блюде? Это я виноват, Ма, что вытащил Джеки поболтать. Мы за это посуду помоем, ладно? Хм, вернулся как к себе домой. Командует направо и налево. Серебро он почистит, посуду помоет. Ишь, смиренник выискался. Впрочем, ма не решилась устроить мне полноценный разнос. Вдруг я заберу Холли и уеду. И втянула голову обратно, хотя монотонное ворчание слышалось, пока не захлопнулось окно. Фейтфул Плейс загоралась вечерними огнями. Не мы одни основательно вдарили по рождественским украшениям. Дом Хирнов выглядел так, словно кто-то бахнул в него из базуки весь арсенал подарков Санты. С кровли свисала мишура, северные олени и электрогирлянды. В стену залепили бесноватые эльфы и ангелы с умильными взглядами. На окне красовалась выведенная снежным спреем надпись «Счастливого Рождества». Даже япи выставили изящную стилизованную елку из светлого дерева с тремя украшениями в шведском духе. Я представил, каково это. Возвращаться сюда каждый воскресный вечер. Наблюдать за знакомыми ритмами фейтфул Place круглый год. Весна. И дети после первого причастия бегают от дома к дому, хвастаясь нарядами и сравнивая добычу. Летний ветерок. Звенят фургоны с мороженым, а девушки выставляют на показ декольте. Через год восхищаться новыми северными оленями хирнов. Еще через год опять. От этой мысли у меня слегка закружилась голова, как будто я подвыпил или тяжелый грипп подхватил. Надо полагать, ма каждую неделю находила бы новый повод для недовольства. Франсис не смело позвала меня Джеки. «Ты сердишься?» Я уже заготовил первоклассную гневную тираду, но от мысли о возвращении сюда весь мой пыл угас. Сначала Оливия, теперь это. К старости я становлюсь мягкотелым. «Нет», — сказал я, — «но когда у тебя будут дети, я подарю каждому по ударной установке и щенку с имбернара». Джеки стрельнула в меня недоверчивым взглядом. Она не надеялась отделаться так легко, но решила не нарываться. Давай, — Давай-давай. Когда выкину их из дома, дам им твой адрес. За нашими спинами открылась парадная дверь. Вышли Шай и Кармела. я-то уже делал мысленные ставки. Сколько Шай выдержит без разговора, не говоря уже о никотине? — О чем болтали? — поинтересовался он, плюхнувшись на свое место на верхней ступени. — О Холли? — сказала Джеки. Я давал Джеки втык за то, что привозила сюда Холли, не спросив меня. Кармела шлепнулась на ступеньку надо мной. «Хух, силы небесные, они все жестче. Хорошо, что я пухленькая, а то бы всю попу отбила. Фрэнсис, ты уж не ругайся на Джеки. Она собиралась привести Холли всего раз, ну только повидаться с нами, но мы все в нее влюбились и заставили Джеки привести ее снова. Девочка просто прелесть. Ты должен ей гордиться. Я развернулся спиной к перилам, чтобы видеть всех сразу, и вытянул ноги вдоль ступеньки. — Ну да. — И наша компания даже не превратила ее в скотину, — сказал Шай, нащупывая в кармане сигареты. — С ума сойти, правда? — Уверен, это не от недостатка стараний, — отозвался я. — Донна ужасно боится, что никогда больше не увидится с Холли. Кармела метнула в меня робкий полувопросительный взгляд. — А с чего бы им не видеться? Спросил я. Франсис, ты серьезно? Конечно. Я же не психопат, чтобы разлучать девятилетних девочек. Вот здорово. Они так сдружились. Донна бы страшно переживала. Значит, получается... Кармела неуклюже потерла нос жестом, знакомым мне с самого детства. Ты э, тоже будешь приезжать? Или только разрешишь Джеки привозить Холли? Я ведь здесь, верно? Ну да, я очень рада тебя видеть. — Но ты же... То есть ты сейчас дома? — И я очень рад тебя видеть, Мелли, — улыбнулся я. — Да, я буду к вам заглядывать. — Иисус Мария Иосиф! — Свершилось! — Джеки закатила глаза. — А ты не мог решить это пятнадцать лет назад? Кучу нервов бы мне сэкономил. — Обалденно! — выговорила Кармела. — Просто обалденно, Фрэнсис. Я думала... Она снова смущенно потерла нос. — Я, наверное, истеричка. Я думала, как только тут все утрясется, ты снова уедешь. Ну, в смысле, на совсем. Да я и собирался. Только по правде говоря, это оказалось непросто. Наверное, ты права. Дома хорошо. Цепкие голубые глаза Шая без выражения уставились на меня. Я ответил таким же взглядом и широко улыбнулся. Пусть понервничает. Не бешено, а так чтобы и без того напряженный вечер подернулся пеленой смутной тревоги. Я хотел лишь посеять в его мозгу крошечное семечко осознания. Все только начинается. Стивен от меня отстал. Скоро отвяжется и снайпер. Когда они займутся следующим делом в своем списке, останемся только мы с Шаем. Навсегда. Я мог хоть целый год играть с ним, как с Йо-Йо, прежде чем он убедится, что мне все известно, еще год намекать на всевозможные интересные варианты, что имеются в моем распоряжении. Времени у меня было завались, чего нельзя было сказать о Шае. Не обязательно любить свою семью, не обязательно даже проводить с ней время, чтобы знать их всех как облупленных. Шай родился нервным. Провел всю жизнь в таком окружении, где Далай-Лама превратился бы в бессвязно бормочущую развалину совершал поступки, достойные кошмаров, на много лет вперед. Из всякого сомнения, он был на волосок от срыва. Многие говорили мне, и некоторые даже в качестве комплимента, что у меня прирожденный талант трахать людям мозги, а с чужими не сотворишь и ничтожной доли того, что можно сделать с родственником. Я был почти уверен, что уделив достаточно времени и сил, заставлю шая сунуть голову в петлю, привязать конец веревки к лестничным перилам дома шестнадцать и нырнуть в пролет. Шай запрокинул голову и, прищурившись, смотрел, как хирны расхаживают по мастерской Санты. Похоже, ты уже вовсю осваиваешься, заметил он. Правда? Слышал, ты на днях камель не заходил? У меня друзья в верхах. Ты да у тебя, оказывается, тоже? И чего тебе нужно было от Эмельды? Поболтать или перепихнуться? Ну что ты, Шай, за кого ты меня держишь? У некоторых вкус получше. Понимаешь, о чем я? Я подмигнул Шаю. Глаза брата остро блеснули, он уже начал подозревать. А ну-ка прекрати, — одернул меня Джеки. Нечего язвить. Ты и сам не Брэд Пит. если ты вдруг не в курсе. Ты давно видела Эмельду? Она и в старые времена красоткой не была. Но, боже, во что она превратилась? «Один мой приятель как-то ее поимел», — сказал Шай. «Пару лет назад. Ей Бог, — говорит, — стянул с нее трусы, а там зизитоп в полном составе». Я захохотал, и Джеки взвизнула от смеха. Но Кармела к нам не присоединилась. По-моему, она вообще не слышала половины нашего разговора. Она собирала юбку в складки и рассматривала их словно в трансе. «Элли, ты в порядке?» — спросил я. Она, вздрогнув, подняла глаза. «А, ну, ну да, вроде бы. Я просто... Да сами знаете, какое-то бредовое чувство, нет?» «Да, это точно», — подтвердил я. «Мне все кажется, вот погляжу, а он там. Кевин, вон там, пониже шая. Когда я его не вижу, всякий раз хочется спросить, где он. У вас не так?» Я потянулся и пожал ее ладонь. «Тупой недоделок!» — с неожиданной яростью процедил Шай. «Что ты такое, черт возьми, несешь?» — спросила Джеки. Шай покачал головой и затянулся сигаретой. «Мне тоже любопытно», — сказал я. «Он ничего не имел в виду», — вмешалась Кармела. «Правда, Шай?» «Думайте, что хотите». «А ты притвори, что мы тоже тупые, и разложи нам все по полочкам». «Не притворяться не надо!» Кармела заплакала. Шай сказал беззлобно, но словно уже в сотый раз за неделю. — Да брось, Мэлли. Перестань. — Я не могу. Ну почему нельзя хоть разок быть друг к другу подобрее? После всего, что случилось. Наш бедный малыш Кевин умер. Его уже не вернуть. Зачем же мы сидим тут и лаемся? — Ну, Кармела, милая, — сказала Джеки. — Мы же не всерьез. Так, задираемся. — За себя говори. — буркнул Шай. — Мы семья, детка, — сказал я. — В семьях так и бывает. — Дурень прав, — сказал Шай. — В кои-то веки. Кармела разрыдалась пуще прежнего. — Как подумаешь, что прошлую пятницу мы сидели вот здесь, вот, все пятеро. Я была на седьмом небе от счастья. Кто же мог подумать, что это в последний раз? Я думала, это только начало. — Я знаю, — сказал Шай. А теперь соберись, ладно? Для меня. Кармела утерла щеку кулаком, но слезы не иссякали. Господи, прости. Я знал, что с Рози, наверное, что-то случилось. Мы все знали. Только я старался об этом не думать. Думаете, это возмездие? Да ты что, Кармела? хоро махнули мы. Она попыталась сказать что-то еще, но не то захлебнулась всхлипом, не то судорожно шмыгнула носом. Бородок Джеки тоже начал подрагивать. Того и гляди, мог разразиться целый фестиваль рыданий. «А меня знаете, что больше всего добивает?» — спросил я. «Что меня тут в прошлое воскресенье вечером не было? В ту ночь, когда он...» Я осекся и тряхнул головой, упираясь с затылком в перила. «Это был наш последний шанс», — продолжил я, обращаясь к темнеющему небу. «Я должен был приехать». Шай, судя по циничному взгляду, на стенание не повелся. Зато девочки вытаращили глаза, закусили губы и преисполнились сочувствия. Кармелла достала платок и отложила невыплаканные слезы на потом. Во внимании нуждался мужчина. «Ох, Фрэнсис!» — Джеки похлопала меня по колену. «Откуда тебе было знать?» Таня «Да в этом суде!» Суть в том, что сначала я пропустил двадцать два года его жизни, а потом и его последние часы. Если бы только я покачал головой, нащупал новую сигарету и с трудом ее зажег. — Да, неважно, — сказал я, владев голосом через несколько глубоких затяжек. — Лучше расскажите мне про тот вечер. Что я пропустил? Шай фыркнул, и девочки сердито взглянули на него. — Погоди, дай подумать, — сказала Джеки. «Ну, — обычный был вечер, понимаешь? — Ничего особенного. — Правда, Кармела? Они уставились друг на друга, напряженно вспоминая. Кармела высморкалась. — Мне показалось, Кевин был немного не в духе, — сказала она. — Вы не заметили? Шай с отвращением покачал головой и повернулся к ним боком, отгораживаясь от всего происходящего. — А, по-моему, все нормально было, — сказала Джеки. Они с Гэвом на улице играли, с детьми в футбол. Ну, а после ужина он курил. А Кевин курит только если на взводе. Ну, конечно. Уединиться для разговора тет-а-тет -тет непросто. Пока рядом ма. Кевин Мэкки, о чем это вы там вдвоем шепчетесь? Раз это так интересно, мы все хотим послушать. Если Кевин хотел перекинуться парой слов с Шаем, а бедный тупой недоделок именно этого и хотел, я-то его отшил. Но не нашел ничего умнее, чем пойти с ним курить на крыльцо. Кевин наверняка тормозил, возился с сигаретой, терялся и заикался, пытаясь вытащить зазубренные осколки и обрывки, засевшие в мозгу. А пока он тянул, шай пришел в себя и расхохотался. Боже милостивый! Ты что, парень, всерьез убедил себя, что я убил Рози Дейли? Ха! Да ты все напутал! Если хочешь знать, что на самом деле случилось! Быстрый взгляд вверх на окно. На курок гасится крыльцо. Впрочем, не сейчас. Времени нет. Давай позже встретимся, ладно? Как уйдешь, возвращайся назад. Только ко мне домой не заходи. А то Маза хочет узнать, чем мы заняты. Пабы уже закроются. Но я встречусь с тобой в шестнадцатом доме. Это ненадолго. Я бы на месте шая так и поступил. И все прошло бы почти так же легко, как мне представлялось. Вряд ли Кевина радовала идея вернуться в дом шестнадцать, особенно в темноте. Но Шай был куда умнее него. К тому же Шай им двигало отчаяние, а продавить Кевина всегда было проще простого. Ему бы и в голову не пришло бояться родного брата. По крайней мере, бояться физически. Кевин, хоть и вырос в нашей семейке, сохранил такую наивность, что у меня сводила челюсть. Ей-богу, Фрэнсис, ничего особенного. День был, как сегодня. Они поиграли в футбол, потом мы поужинали, телек посмотрели. С Кевином все нормально было. «Не кори себя понапрасну». «Он кому-нибудь звонил?» — спросил я. «Ему кто-нибудь звонил?» Шай сузил глаза и бросил на меня быстрый оценивающий взгляд, но промолчал. Он переписывался с какой-то девушкой. Сэшлин, кажется. Я ему говорил, чтобы не морочил ей голову, а он сказал, что я понятия не имею, как теперь дела делаются. Ужасно на меня огрызался. Да, поэтому я и говорю не в духе. Последний раз виделись, и слабый голос Кармелы задрожал от обиды, и она снова чуть не расплакалась. Больше ни с кем. Девочки покачали головами. — хм, Протянул я. — А что Фрэнсис? — спросила Джеки. — Что это меняет? — Эу, Коджик идет по следу, — сказал Шай сиреневому небу. — Кто любит тебя, деткам? Скажем так. — Я слышал кучу разных объяснений того, что случилось с Рози, и того, что случилось с Кевином, — пояснил я. — И ни одно из них мне не нравится. — Так и никому не нравится, — сказала Джеки. — Бывают несчастные случаи, — сказала Кармела, ковыряя ногтем пузыри краски на перилах. — Иногда случаются страшные трагедии, и в этом нет ни логики, ни смысла. Понимаешь? — Нет, Мелли, не понимаю. Как по мне, это такое же объяснение, что и остальные, которые пытаются мне скормить. Огромная вонючая куча дерьма, недостойная ни Рози, ни Кевина. И глотать эту кучу я не настроен. — Ничего не поделаешь, Фрэнсис, — Веско с чувством собственной правоты сказала Кармела. — Но все убиты горем, и никакие объяснения на свете этого не исправят. Перестань в этом копаться, а! Я бы и рад. Да только многие не перестанут. А в одной из популярных версий я фигурирую в качестве безжалостного злодея. Думаешь, не стоит обращать внимания? Даже сама твердила, как хочешь, чтобы я сюда приезжал. Значит, я должен проводить каждое воскресенье в доме, где все соседи считают меня убийцей. Джеки заерзала на ступеньке. Говорю же, это пустая болтовня, сказала она. Говорят и забудут. «А если я не злодей, и Кевин не злодей, то объясните мне, что произошло?» Все надолго замолчали. В верхнем конце улицы, где-то в слепящем сиянии вечерних фонарей, послышалось торопливое приглушенное бормотание, сплетение детских голосов и, наконец, из сияния перекрестьем черных теней выступили они. «Мужчины ростом с фонарные столбы, размытые, мелькающие дети». Голос Холли позвал «Папа!» Я помахал в ответ, хоть и не разобрал, где в этом подсвеченном мареве она. Длинные силуэты прыгали по дороге перед ними, причудливые тени приближались к нам. — Все, — тихонько сказала Кармела, перевела дыхание и провела пальцами под глазами, чтобы не осталось никаких следов слез. «Потом при случае да расскажете, что случилось в прошлое воскресенье», — сказал я. «А потом наступил поздний вечер. Родители и я пошли спать, а Кевин и Джеки пошли по домам», — сказал Шай, швырнул окурок через перила и поднялся. «Конец!» Стоило нам вернуться в дом, как ма взвинтила обороты, чтобы наказать нас за то, что бросили ее в ужасном одиночестве. Сверепо кромсая овощи, она выстреливала приказами, точно пулеметными очередями. «Эй, Кармела! Джеки! Кармела, быстро обе на кухню! Займитесь уже картошкой! Шай поставь сюда! Да не сюда, дуралей! Туда! Эшли, милая, помоги бабушке протереть стол! Фрэнсис, иди поговори с папой! Он опять прилег, и ему нужна компания! Вперед!» Мах меня кухонным полотенцем по затылку для ускорения. Холли, которая, припав головой к моему плечу, показывала мне расписные керамические поделки, купленные в рождественском городке для Оливии, и подробно описывала свою встречу с эльфами Санты, тут же ловко растворилась среди кузин. Я посчитал это вполне разумным. Я подумывал последовать ее примеру, но мамин талант без устали брюзжать, граничит с суперспособностью, да и полотенце снова нацелилось в мою сторону. Я убрался из-под прицела. В спальне было очень тихо и холоднее, чем в остальной квартире. Па сидел в кровати, откинувшись на подушки, и, судя по всему, не был занят ничем, разве что прислушивался к голосам из других комнат. В этой вычурной и мягкой обстановке, персиковый интерьер, бахрома повсюду, приглушенный свет торшера, он выглядел до странности неуместным и почему-то особенно сильным и свирепым. Не мудрено было, что девушки за него сражались. Квадратная челюсть, надменно выступающие скулы, мятежный огонь в глазах. На мгновение при неверном свете он стал похож на прежнего бедового Джимми Мэкки. Папу выдавали только безобразные руки. Распухшие и скрюченные пальцы с грубыми белыми, словно отмирающими ногтями, непрестанно двигались по кровати, беспокойно выдергивая из одеяла торчащие нитки. Комната провоняла болезнью, лекарствами и потными ногами. — Ма говорит, что ты хочешь поболтать. — Дай сигарету. Пав все еще выглядел трезвым. С другой стороны, он всю жизнь вырабатывал устойчивость к спиртному, так что может залиться по самые глаза, а с виду будет как огурчик. Я придвинул стул от маминого туалетного столика к кровати. Впрочем, не слишком близко. — Я думал, Ма не разрешает тебе здесь курить. Пускай идет в жопу, сука. Приятно, что романтика еще жива. Ты тоже иди в жопу. Дай сигарету. Даже не мечтай. Доводи маму сколько хочешь, и я останусь у нее на хорошем счету. Пани хорошо ухмыльнулся. Ну, удачи тебе, — сказал он, но вдруг как будто проснулся и испытующе вгляделся мне в лицо. Почему? А почему нет? Да тебе в жизни дела не было, довольна она или нет. Я пожал плечами. «Моя дочь обожает бабушку. Если это значит, что мне придется один вечер в неделю, стиснув зубы, подлизываться к маме, ну, чтобы Холли не видела, как мы рвем друг друга на части, я готов. А просишь по-хорошему, я даже к тебе буду подлизываться. По крайней мере, в присутствии Холли». А развеселился и, откинувшись на подушке, зашелся смехом, пока хохот не превратился в приступ внутренного мокрого кашля. Он, задыхаясь, махнул мне рукой и показал на коробку салфеток на комоде. Я подал ему коробку. Па откашлялся, сплюнул в салфетку, бросил ее в ведро и промахнулся. Я не стал поднимать. «Хрень!» — произнес он, когда к нему вернулась способность говорить. «А поподробнее?» «Тебе не понравится». «Переживу, когда мне последний раз нравилось то, что исходило из твоих уст» а трудом потянулся к прикроватному столику за стаканом воды или чего еще и стал не спеша пить. «Все эти разговоры про твою мелкую», — сказал он, вытирая рот, — «сраная хрень. У нее все в ажуре. Плевать она хотела, ладишь ты с Джози или нет. И тебе это известно. У тебя свои причины задабривать мать. Иногда люди стараются беречь друг друга без всякой причины. — Понимаю, пап, тебе трудно такое представить, но, поверь мне, так бывает. Папа качал головой. Неприятная ухмылка снова появилась на его губах. — Только не ты, — сказал он. — Как знать? — Кстати, имею в виду, что ты ни черта обо мне не знаешь. — А мне и не надо. Я знаю твоего брата и знаю, что вы два сапога пара. Похоже, речь шла не о Кевине. Не вижу сходства, сказал я. Как две капли. Ни один из вас ничего в жизни не сделал без охренительно важной причины, и ни один никогда не рассказывал, что это за причина, пока не припрет. А я все равно не мог ни в чем вам двоим отказать. Он наслаждался собой. Я понимал, что спорить себе дороже, но не сдержался. У меня нет ничего общего ни с кем. В этой семье вообще ничего. Я ушел из дома, чтобы не стать таким, как вы. И жизнь свою строил соответственно. По саркастически вскинул брови. — Да вы только послушайте. Мы для тебя теперь недостаточно хороши, а? Двадцать лет под нашей крышей жил и не жаловался. — Что тут скажешь? Я не любитель дармового садизма. Па снова зашелся хриплым, лающим смехом. — Да что ты! Я-то знаю, что я скотина. — А ты думаешь, нет? — Давай, погляди мне в глаза и скажи, что ты не рад видеть меня в таком состоянии. — Ты особый случай. С хорошим человеком такого не случилось бы. — Вот. Видишь? Я развалена. И тебя это радует. — Это в тебе, сынок. «Кровь, — говорит, — я никогда в жизни не бил женщину, никогда не поднял руку на ребенка, и моя дочь никогда не видела меня пьяным. Да, гордиться таким станет только больной на голову подонок, но я не могу удержаться. Все это доказывает, что у нас с тобой ни хрена общего нет». Пава зрился на меня. по По-твоему, из тебя отец лучше, чем из меня?» Не сказал бы, что это великое достижение. У бездомных псов отцовский инстинкт развит сильнее, чем у тебя. Ты мне вот что тогда объясни. Раз ты весишь себя святой, а мы кучка засранцев, чё ж ты прикрываешься дочерью, чтобы сюда приезжать? Я направился к двери. «Сядь!» — приказал он своим прежним голосом, звучным, сильным и молодым. Этот голос схватил меня пятилетнего за горло и швырнул обратно на стул, прежде чем я осознал, что происходит. Не оставалось ничего, кроме как сделать вид, что я вернулся по собственной воле. «Кажется, мы уже закончили», — сказал я. Окрик решил отца последних сил. Он согнулся пополам и тяжело дышал, вцепившись в одеяло. «Закончим, когда я скажу», — прохрипел он, хватая ртом воздух. «Так говори, только не слишком затягивай». Отец подложил подушки повыше под спину, без моей помощи. От одной мысли, что наши лица окажутся вплотную, у меня мурашки по коже побежали. И медленно отдышался. Над его головой по-прежнему тянулась трещина, похожая на гоночную машину. Когда-то по утрам я смотрел на нее, лежа в постели, мечтая о своем, о детском, и слушая, как Кевин с шаем дышит, ворочается и бормочут во сне. Золотой свет угас. За окном небо над задними дворами окрашивалось в холодный темно-синий цвет. Послушай сюда. Мне уже недолго осталось. Оставь это для мамы. У нее лучше получается. Ма стояла на пороге смерти, сколько себя помню, в основном из-за загадочных недугов, связанных с ее утробой. Она нас всех переживет. Просто зло. А я вряд ли до следующего Рождества дотяну. А упивался ролью страдальца, лежа на спине и прижав ладонь к груди, но что-то в его голосе подсказывало, что в свои слова он верит, хотя бы отчасти. От чего планируешь умереть? поинтересовался я. Тебе-то что? Перед тобой хоть до смерти сгори. Ты на меня даже поссать не соизволишь. Твоя правда и все-таки любопытно. Разве от сволочизма умирают? Спина все хуже. Ног половину времени вообще не чую. На днях вон два раза упал, пока трусы натягивал утром. Ноги не держали. Врач говорит, к лету буду в инвалидном кресле. Рискну предположить, что врач также рекомендовал завязать с выпивкой, и спине станет лучше или хотя бы не будет хуже. Пас с отвращением поморщился. Этот мелкий педрила меня угробит. Нет бы оторваться от маминой сиськи и попробовать настоящего бухла. Пара кружек никакому мужику не повредит. Ага. Несколько кружек пива, а не водки. Если выпив к тебе на пользу, от чего ты умираешь? Нормальный мужик не станет жизнь калекой доживать. Не хочу, чтобы меня заперли в доме престарелых, чтобы. Кто-нибудь подтирал мне задницу, грузил в ванну и вытаскивал оттуда. У меня нет времени на эту херню. Если вы меня туда запихнете, я сдохну. Сквозь жалость к себе снова пробивались серьезные нотки. Скорее всего, папа просто переживал, что в доме престарелых не будет мини-бара. Но в целом я был с ним согласен. Лучше смерть, чем подгузники. «Каким именно образом?» — спросил я. Есть кое-какие мыслишки. Что-то не пойму. От меня ты чего хочешь? Если сочувствие, мои запасы иссякли. А если помощи, наверняка уже очередь выстроилась. Я у тебя ничего не прошу, засранец тупой. Я тебе важные вещи говорю. Заткнись на секунду и послушай. Или тебя звук своего голоса заворажил? Как не стыдно это признавать, в самой глубине души я цеплялся за надежду, что па скажет что-нибудь стоящее. Он оставался моим отцом. В детстве, прежде чем сообразить, что па, оконченный отморозок, я считал его умнейшим человеком на свете. Он знал все обо всем, мог дубасить халка одной левой, а правой при этом качать бицепс с роялем вместо гантели. Его улыбка превращала день в праздник. Никогда еще я не нуждался в перлах отцовской мудрости сильнее, чем этим вечером. «Слушаю», — сказал я, а с трудом сел в кровать. «Настоящий мужчина понимает, когда надо оставить все как есть», — заявил он. Я ждал продолжения, но он, в свою очередь, сосредоточенно уставился на меня, будто ожидая какой-то реакции. Судя по всему, на дальнейшие мудрости рассчитывать не приходилось. Я готов был врезать себе по зубам за то, что надеялся на что-то большее. «Здорово», — сказал я. «Огромное спасибо. Буду иметь в виду». Я начал было вставать, но молниеносно вскинул уродливую руку и с неожиданной силой схватил меня за запястье. От его прикосновения у меня волосы встали дыбом. «Ну-ка и слушай, что я тебе скажу». Я в жизни натерпелся всякого дерьма и никогда не думал руки на себя наложить. Я не слабак, но как только на меня первый раз напялят подгузник мне хана, потому что тогда не останется смысла бороться. Нужно понимать, с чем бороться, а что оставить как есть. Сейчас, Мне вот что интересно, — сказал я. С каких пор тебе не накласть на мое мнение? Я ждал, что уж тут-то папаша мне задаст, но вместо этого он отпустил мое запястье и принялся разминать костяшки пальцев, разглядывая руку будто чужую. «Делай, что хочешь. Заставить я тебя не могу. Но если я о чем и жалею, так это, что меня давным-давно не научили оставлять все как есть. Видишь, я и себе бы меньше навредил, и своим близким». На этот раз расхохотался уже я. Вот так чудеса! Мне послышалось, или ты взял на себя ответственность? Видать, и правда умираешь. Кончай ерничать. Вы уже взрослые. Сами похерили свою жизнь, и нечего на меня сваливать. Тогда какого черта ты тут распинаешься? Просто говорю. Как пошло все кувырком 50 лет назад, так до сих пор и несется по накатанной. Пора положить конец. Если бы много лет назад у меня хватило ума оставить все как есть, многое изменилось бы. К лучшему. Ты про Тесси, О'Бирн? Спросил я. Никакая на тени Тесси. История-то не твоего ума дело. Я говорю, нечего заново разбивать матери и сердце на пустом месте, понял? В его глазах, горящих тревожным голубым огнем, таились бесчисленные секреты, которых мне было не постигнуть. Впервые на моей памяти его заботило, что кто-то может пострадать. Эта новая мягкость в папашином взгляде предупреждала о чем-то огромном и опасном, сгущавшемся в воздухе спальни. Не очень, — помедлив сказал я. — Тогда погоди, пока поймешь, а то натворишь глупостей. Я знаю своих сыновей. Всегда знал. Я прекрасно знаю, что ты приехал сюда по своим причинам. Держи их подальше от этого дома, пока не будешь уверен, что не зря ввязался. За стеной Ма что-то рявкнуло, послышался успокаивающий голос Джеки. — Хотел бы я заглянуть тебе в голову, — буркнул я. — Я умираю и пытаюсь хоть что-то исправить перед смертью. Говорю тебе, оставь. Там только от тебя неприятностей не хватало. Занимайся тем, чем занимался, и оставь нас в покое. — Па! — умоляюще начал я и придержал язык. Он вдруг устало и паник, лицо приобрело цвет мокрого картона. — Смотреть на тебя противно, — сказал он. Проваливай, скажи матери, пусть чаю несет. Да, на этот раз покрепче, а не ту мочу, которую утром поила. Спорить не было ни малейшего желания. Хотелось одного — схватить Холли и убраться по добру, по здорову. Я не сомневался, что мастер винеет, если мы пропустим ужин, но шая я уже взвинтил достаточно для одной недели, да и свой... Порог терпимости к семье я изрядно переоценил. Я уже начал прикидывать, где лучше остановиться по пути к дому Лив, чтобы покормить Холли и поглядеть на ее прекрасное личико, пока пульс не вернется в норму. Увидимся через неделю, сказал я в дверях. Говорю тебе. Езжай к себе домой и не возвращайся. Па даже не повернул головы мне вслед. Когда я ушел, он лежал кинувшись на подушку, уравил взглядом темное окно и судорожно выдергивал скрюченными пальцами нитки, торчащие из одеяла. Ма в кухне яростно тыкала ножом в огромный кусок недожаренного мяса и давала Дарану на хлобучку через Кармелу. И на работу его никто не возьмет, пока он расхаживает повсюду, одетый как драный извращенец. И не говори потом, что я не предупреждала. Возьми его, шлепни хорошенько по заднице. «И купи нормальные штаны!» Джеки, Гевин и остальное семейство Кармелы сидели с разинутыми ртами перед телеком, глядя, как парень без рубашки поедает что-то извивающееся со множеством усиков. Холли не было. Шая тоже.